Падавшему настроению, но все же я не чувствовал спайки со своими войсками, которые, по-видимому, боялись, что их бросят на милость победителя. Приказ, изданный тогда мною, между прочим, гласил: вступил в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести. Я жаждал боя возможно скорее. Его удачный исход мог спасти положение.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 запрашивая состояние дел. На рассвете 24 января красные стали выходить с Перекопского перешейка и попали под фланговый огонь с юшунской позиции. Начался бой. 34-я дивизия перешла в контратаку. В то же время на 15 верст севернее Вилинский полк атаковал заслон красных против трактира и ввиду его малочисленности быстро отбросил его. Ночевавшая у Мурзака яша конница Морозова следовала за ним. Тысячи шашек разлилось по перешейку, двигаясь к югу, в то время как Вилинский полк образовал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 23, «Я уже в салон-вагоне диктую приказ о демонстрации в Чонгаре. Тут же переговариваюсь с Перекопом о мелочах расположения. Указываю летчикам задачи на завтрашний день. А ты ли забыл? Вот что значит только военный, не знающий политики. А губернатор-то звонил через каждые пять минут? Конечно, что кор губернатору сообщил о фронте. Но он, видимо, желал получить известие лично от меня. И вот в самый разгар диктовки, перебивая мою мысль, является адъютант, сотник Фрост. Человек очень исполнительный»